Глава 6. Служба. Войско торжественно подзвон колоколов вошло в столицу. Стрелецкий полк сразу к своему расположению направился и федор со стрельцами надо проследить чтобы пищали в пирамиды определили до да порох сдали а уж потом домой к супружнице тем более стрелецкий голова обрадовал завтра жалование выдавать будут деньги за службу всегда получать приятно но уставшим от долгого перехода в верном коне к владению своему подъехал уже в сумерках соскочив с коня в калитку постучал хлопнула дверь с крыльца в осведомилась кто там Открывай, жена муж вернулся охнула авдотья поспешила ворота открыть обнял фёдор же заметил, как округлился живот. Ладонью по нему провел. «Тяжелая я», – зарделась супруга. «О, наследник будет!» Федор обрадовался. А Авдотья кинулась на кровать на стол. Пока Федор расседлывал коня, да заводил в денег. А еще мерку овца в кормушку засыпал. Принес из колодца воды пару ведер. Конь запросто ведро воды за раз выпивает. А уж потом в избу вбежал. дочь обнял, поцеловал. «Долго тебя не было. Пять месяцев. Служба такая». Вятку прилучали, под руку царя московского отойти. «А где эта вятка? Далеко. Тебе лучше не знать». «Кушать садись. Помыться бы тебе, конским потом пахнет». «Завтра». Поев, упал в постель. Даже любовными ласками не занимался. Уснул сразу. Утром проснулся от аппетитных запахов из поварни. Умылся, а Авдотья уже шанишки с творогом напекла. Да под молочко. Откуда молоко? Коровы-то у нас нет. У соседей беру. Хозяйственная у меня жена, подумал Федор оседла в коня на службу. сотни уже позавтракала. Короткий смотр провести пришлось. Для начала коней. Все ликованы, не отвалились ли подковы, да в порядке ли седла и упряжь. Потом пищали проверил. Заставил чистить и смазывать. После похода оружие пыльное. После полудня полковой казначей жалование выдавать стал. Деньги всем потребные, В первую очередь семейным. Очередь быстро продвигалась. Получив деньги, Фёдор домой отправился. Не успев с молодой женой пожить, к избе привыкнуть, в длительный поход ушел. А теперь наслаждался. Холопом был, жил в нужде, хлеба не каждый день досыта ели. Оно не сотник, женат, своя изба, а все через верную службу. Дома на стол серебро выложил. Деньги изрядные. Ратникам всегда жалование серебром выдавалось, не медиками. «Ой, откуда деньги?» – всплеснула руками Авдотья. «Жалование за службу». А в доте деньги пересчитала, сразу затраторила. Люльку купить надо, да детская. А еще сарафан мне посвободнее, живот-то растет. Завтра с утра исходим, а сегодня банька. Банька на заднем дворе. Пока воды натаскал 20 федер, докател да горячей воды согрел, вспотел. А жена в предбаннике уже чисто исподняе и одежду несет. Вместе помылись не спеша. Хорошо-то как? А после баньки прохладный квасок. Федор начал ощущать все прелести семейной жизни. А с утра на торг выбрали люльку, плетенную из Ивы кроватку для младенца с высокими бортами и полукруглыми опорами, чтобы качаться могла. Федор люльку нес, а в пеленки из мягкой байки. Уже дома Федор сказал: Давай прислугу наймем. Mm. Тебе тяжести носить нельзя, да и родишь, забот много будет. А служанка и на торг за харчами сходит, и щи сварит, тебе легче. Сама так мыслила. да тебя спросить стеснялась. Федору, как и другим стрельцам, отдыху дали 10 дён. а потом сотню разбили на десятки, и каждый отправили по разным городам, куда определили вятских бояр и дворян. У каждого десятника список. Федору выпало ехать в Алексин. Думал, обернется быстро. К исходу третьего дня скачки прибыли в город на оке. Федор сразу к земскому старости в управу. Только он знает, куда определил вятичей. Для ускорения проверки Федор провожатых вытребовал. Себе выбрал дальний уезд, вместе с одним стрельцом утром поскакал. Осень сухая, самое начало, листья на деревьях еще не пожелтели. Тепло, красотища. Чтобы не сбиться с пути, спрашивали у прохожих. Деревню, где боярину землю накормление дали, на самом краю уезда. Да не голая земля, с деревнями и холопами. Пока ехали, Федор надел ценил. река есть, леса тоже, поля небольшие из-за холмистой местности, но землица неплохая, хорошие урожаи получать можно. Добрались до деревни. Выглядела она не лучшим образом после того, как по этим землям татары Ахмата прошлись. Пожгли избы, поразорили. Часть холопов, что поразворотливее была, да мужики в семьях были, успели новые избы поставить ставить желтевшие свежеструганными бревнами. Коли боярин рачительный, можно деревни поднять, особенно в Юрьев день. По судебнику Ивана возможен переход холопов от одного помещика к другому только в этот день, причем безо всякого на то согласия помещика, от которого холоп уходит. К закупам, попавшим в холопы за долги, это не относится. Дом боярина узнали без расспросов. Сурблин недавно забором обнесен. Спешились у владения, в калитку постучали. Из-за забора мужской голос. «Пошли прочь! Открывай, боярин!» Стрельцы московские для надзора, по велению царскому. Тихий разговор с забором. Боярин, добром открой, предупредил Федор. Калитку открыл сам боярин. Ба, никак бежать собрался. В подводу пара коней запряжена, на подводе узлы высятся, на рухляде двое детей сидят, видно погодки, лет 10-11. На облучке супружница, на коленях малый сундучок. Еще бы немного и уехали, Фёдор спросил вежливо. И куда же ты, боярин, собрался? царь наш милостив, крамолу вам простил, всем вятичам на дело дал. За побег переселенцу наказание грозит серьезное, но то не Федору решать, на то суд есть. Земский или княжий, не Федора дело. Боярин понял, что попал как кур в ощупь. Царь милостив один раз, второй раз не простит. На глазах боярина трех его земляков казнили. Сначала кнутом бивши, а потом на эшафот возвели и пеньковую веревку на шею накинули. И себя жалко, и семью. Без мужа супружницы и детям выжить трудно, если только попрошайничать на паперте. На колени боярин рухнул, руки к Федору протянул. Не губи, служивый. Рухлядь забери, сделай вид, что не видел ничего. А хоть денег дам. Сейчас вечер. Пока до Алексина доберешься, нас уже след простынет. Мария, сундук открой. Не сиди туканом. Боярин вскочил к супруге кинулся. Федор раздумывал. Что делать? Отпустить? А ежели задержат на порубежье? Литовские земли уже в ста верстах от Москвы начинаются. На телеге их за четверо суток одолеть можно, если нигде не задерживаться. Да и подорожная грамота потребно. Как без нее пробраться? Хотя заставы далеко друг от друга. Да на дорогах наезженных, где через реки мосты возведены. Или броды мелкие есть. С другой стороны посмотреть, зачем государство предатель? Он и в Хлынове против Москвы злоумышлял. И здесь не успокоился. Будет из-под тяжка пакостить. Без него воздух чище будет. Боярин тем временем сундучок Закрыл, запустил туда руку, сгреб монеты и к Федору кинулся. «Вот, возьми, отпусти только. Скажешь, не застал. Если не застал, в погоню пуститься должен. Глаза прикрой. У меня одна дорога, а у тебя сто. Как узнаешь, по какой я поехал?» Федор колебался, повернул голову. Стрелец Акинфий в сторону отвернулся. Вроде не видит и не слышит ничего. «Акинфий, поди за лошадьми пригляди». Стрелец кивнул, вышел со двора. Боярин тут же Федору в руку монета совать начал. Федор выпрямил ладонь. «Три рубля серебром из десяток золотых». Да бог с ним. Пусть едет. Вот что, боярин. Срок у тебя даю до утра. Потом назад в Олексин поеду. У тебя еще полдня будет. А дальше пеняй на себя. Если по шляху Смоленскому поедешь, в заставу упрешься. Бесподорожной грамоты тебя схватят и в узилище бросят. И дни твои сочтены будут. О том ведаю, не попадусь. Спасибо тебе. Даст бог, свидимся еще. Боярин ногой наступится тележную, с нее на облучок. Но, милые, кони тронулись, Фёдор в сторону отошёл. «Акинфий, заводи коней в конюшню. Сегодня здесь ночуем, дом-то пустой, а завтра в Алексин». Стрелец коней в опустевшую конюшню завёл, овса засыпал. Федор подождал его на крыльце, отдал 3 рубля серебряных. «Ты чего-нибудь видел, слышал? Ты о чем, сотник?» Стрелец монеты взял, опустил в свою машну. «Приехали мы, а боярина нет. В какую сторону уехал?» «Неведомо. Мы по одной дороге пяток верст проскакали, по другой нет боярина», — сказал Фёдор. «А уж после в Алексин. «Так оно и было», — кивнул Стрелец. «Ну да, не дурак, а деньги каждому потребны. Предать своих, изменить Фёдор никогда бы не смог. Огнили отпустить, так государство лучше». Выспались на перинах, утром воды попили, коней оседлали, проехались в одну сторону, в другую. С селянами встречными поговорили. «Не видели ли боярина Фомичева? «А куда девался?» «Вот и мы не знаем. Жаль». И в неспешном темпе в Валексин. Далеко за полдень в город въехали. Земскому голове доложили. «Как так нет? А искали?» «Все дороги объехали. Холопов опросили. Сутки, как ни более, не видел его никто. Убег, сволочь. Да разве теперь догонишь? У него сутки форы. Теперь его в Вятском краю искать надо. Туда подался. Небось родня там. Уйдет в леса глухие, будет на заимке жить-поживать. Так ты запиши Фомичева в нету тех, чтобы, значит, с нас спроса не было. И так коней едва не загнали, разыскивая. Не виню. Сбежал, так сбежал. С семьей, говоришь? Именно. Поймают. Далеко не уйдет». Фёдор с десятком вернулся в полк. О пойманном боярине ничего слышно не было. Федор встретился с ним значительно позже. В Москве Фёдор пробыл недолго, недели две, а потом его сотня наряду с другими стала обеспечивать охрану обозов со знатными людьми, переселяемыми в Великий Новгород. При царе Иване переселение, когда принудительное, когда переселяли новгородцев во Владимир и Нижний, или ветчан в подмосковные земли, а когда и добровольное, как москвичей в Великий Новгород. Занимали они дома выселенных за крамолу новгородцев. Многие не поехали бы, да засиделись в своих чинах и должностях. А Иван при переезде в Новгород обещал повышение в чине допоминания. Месте обширные. Соблазнились дворяне, бояре и служивые люди в основном из боярских детей. И холопы с ними отправились, и слуги, да только кто спрашивал их желания. Обозы шли из Москвы до Великого Новгорода почти сплошным потоком. Каждому обозу охрана, поскольку на дорогах беспокойно Сказать по совести легкая зависть у Федора была: видел, в какие хоромы заселялись служилые люди. В Москве землица дорогая, наделы под владение маленькие, а Великий Новгород по площади не меньше Москвы, хотя народу меньше. А еще жители от иноземных купцов зачастую манеры одеваться перенимали, и вольный дух еще не весь войско московское вышибло. В Москве государю или боярам поясной или земной поклон отбивали, а в Новгороде этого в привычке не было. Кивали или руку к сердцу прикладывали. Так зима в походах между Москвой и Новгородом пролетела. Вернулся из похода, а супружница уже родила мальчика, продолжатель фамилии. В своей избе Федор и повивальную бабку застал, и служанку, и тести тещей. Купец от счастья, что дедом стал, прослезился, а потом с укорами к зятю. Просил бы ты у начальства службы поспокойнее. Супружница почти все время одна. Служба такая. Состарюсь, тогда и посадят на место спокойное, оправдывался Федор. Через 40 дней малыша крестили. Петром нарекли по святцам. По этому посиделки знатные устроили. А через два месяца снова в поход, уже к землям литовским. Сложные отношения у Москвы с соседями. То с ливонцами воюют, то с Литвой, то со шведами, а уж с магометанами, ордой до казанским ханством, почти каждый год. Еще в 1481 году в Киеве был раскрыт заговор князей Ивана Юрьевича Гальшанского, Михаила Алельковича и Федора Ивановича Бельского с целью убийства великого князя Литовского Казимира. Князья желали отойти от Литвы со своими владениями и отойти под руку Москвы, Гальшанского и Алель... Соковича казнили, а князя Бельского предупредили верные люди из окружения Казимира. Успели в последний момент вместе с семьей бежать в Москву, где Иваном обласкан был. Князю выделили надел на землях московских, но граничащих с Литвой. В 1482 году в Москву бежал князь Иван Глинский. В том же году посол литовский Богдан Сокович потребовал от московского князя признать права Литвы на Ржев и Великие Луки с их властями. Иван отказался, сам послал посольство крымскому хану Минлигирею. Союзник Москвы пошел на Литву с набегом. Сжег Киев, входивший в состав Литвы, прошелся по южным землям литовским. Литва все силы бросила, чтобы крымских татар выдворить. Весной 1489 года уже дошло до вооруженных пограничных столкновений между Литвой и Москвой. В Литовском княжестве русские проживали, вера православная, устроение войска одинаковое с московским. Да великий князь литовский Казимир, еще и король польский, где католическая вера. Поэтому многие князья литовские, испытывая давление, хотели под руку Москвы отойти. Иван не прочь земли литовские в состав своего государства включить. Лит сосед Грозный, а граница ее земель в сотни верст от Москвы, войску тридневных конных перехода. Конечно, Ивану, как правителю мудрому и дальновидному, хотелось эти границы отодвинуть. В декабре 1489 года на сторону Москвы перешли пограничные литовские князья, Адаевские и Воротынские, а с ними их уделы. А вскоре и события повернулись в сторону Ивана. 7 июня 1492 года умер Казимир. Королем польским стал старший сын Казимира Ян Ольбрехт. На Литовском престоле утвердился второй сын Казимира, Александр. Как всегда, смена власти привела к смене верхушки придворных дворян. Неразбериха пошла, ослабление власти. Этим обстоятельствам Иван обрадовался как подарку судьбы. В августе уже на Литву были посланы войска. Во главе их воевода князь Федор Телепня-Оболенский. Были взяты литовские города Мценск, Любутск, Масальск, Серпейск, Хлепень, Рогачев, Адаев, Козельск, Перемышль и Сиренск. Сразу же на сторону Москвы перешел целый ряд князей литовских со своими ратями. Пол попал на войну. Царь Иван придавал большое значение огненному бою. В обозе к Литве тянулись пушки и полк затинщиков, кавалерия сама собой. Три дня спешного перехода, и вот уже бывшая литовская граница. Конечно, никаких пограничных знаков не было. Стояла на берегу реки сожженная литовская застава. Рать русская на несколько частей разбилась, каждая со своим воеводой. Федор поперва под Масальск попал, что в степи стоит. Ни реки, ни леса, укрыться негде. Гарнизоны литовские в этих городах маленькие, да и сами города невелики. Не мудрствуя, рать Московская сожгла опустевшие посады, пригрозив спалить и деревянные стены крепости. Жители и гарнизон сдались без боя. Разоружив и пленив ратников, Рать направилась к Козельску. Город старый. Еще во времена Батыя в 1238 году противостоял Орде в течение семи недель. Баты потерял пришту. В штурмах больше 4000 воинов, число немыслимое. Татары взяли город, когда пали последние защитники. Баты распорядился убить всех. Женщин, детей, стариков, а город сжечь дотла. Татары впоследствии название Козельск не упоминали. Говорили «злой город». В дальнейшем на пепелище отстроили город, который вошел в Карачаровское княжество, а в союзниках имел Рязань. В 1402 году был захвачен Москвой, потом обменен на Ржев. А с 1445 года входил в состав литовских земель. Федор как сотник прикидывал, как штурмовать город. Город. Стены городские высокие, да еще город на берегу реки, с одной стороны не подступишься. А город сопротивляться не стал, открыл ворота. Город входил в Верховские княжества. Название от Верховьев, истоков Аки. Князья Верховские, потомки Рюриковичей от Черниговской ветви, Воротынские, Адаевские, Белевские, Масальские, Мизецкие, Оболенские. И за каждым княжеским родом удел, города. Рюриковичи всегда к Москве тяготели. Да выйти из Литвы пока сильная была, непросто. А тут удобный случай. После Козельска сдались Серпей, и Окопов, Мизецк, и как карточный домик посыпались литовские города – Вязьма, Мценск, Любуцк, Хлепень, Рогачев, Адоев, Перемышль. Да еще Александр, новый правитель Литвы, допустил непоправимую ошибку. Под давлением старшего брата Яна основал в Полоцке Бернардинский костел, отдав под него земли православной церкви Святого Петра, а поселение православное, чужую веру, католическую, принимать не хочет. На сторону Москвы сразу переходить с уделами стали князья. Князь Семен Бельский передал Ивану город Белый, князь Семен Можайский, Чернигов, Сем Дуб, Гомель и Любич, князь Михаил Шемячич, Рыльск и Новгород-Северский. Город Трубчевск оказался отрезан от Литвы, и его владелец, князь Трубецкой, без боя попросился под руку Ивана. Царь Московский воевать не любил, но если положение складывалось для него удачным образом, тоже не медлил. После присоединения многих литовских городов и земель на восточных рубежах Литвы образовалась ничем не прикрытая дыра в обороне в несколько сот верст. Литовцам закрыть ее было нечем. Князья из этих земель ушли вместе со своими дружинами. И Иван ввел через брешь свои полки. Дружины и ополчения имели легкую конницу, по образцу татарской, перемещались быстро. Войско Ивана взяло Брянск, затем Путивль. Литва попробовала отбить Брянск, но не смогла. Всадники князя Юрия Захарьина Кошкина захватили дорогобуш, еще одна русская мать, Торопец. Огнем и мечом прошла по Витебской земле. Александр, великий князь Литовский, спохватился, послал к царю Ивану посольство договариваться о мире, даже с предложением породниться. Он желал взять в жены Елену, дочь Ивана. Царь Иван предложение о женитьве пока отклонил, а переговоры о мире затянулись. Александр начал переговоры с Менлигереем, пытаясь заключить с ним союз, тогда бы войско, которое вынужден был держать на южных границах Литвы, освободилось. Хан Крымский от союза с Литвой отказался, оставаясь верным союзу с Москвой. Но царю Ивану о посольстве Литовском сообщил: Понял Иван, что слаба Литва, войск не хватает. Дальше давить надо. Переговоры обе стороны затягивали. Иван хотел отбить побольше городов, чтобы поторговаться. Александр тянул время, чтобы захваченные земли отбить. Федор с полком тогда в Вязьме были. Городу этому Иван придавал большое значение. От Москвы недалеко, стоит на важной дороге в Смоленск, которым московский царь тоже хотел овладеть, отодвинув западные границы от Москвы подальше. Вязьму заняли недавно. Кое-где видны следы недавних боев. Население к московской рате относилось благожелательно. И вдруг тревога. К городу литовцы подходят. Около тысячи всадников появилось. А только город взять. Стены хоть и деревянные, но крепкие, и не порушены, и ворота целы. На смотровых площадках стен густо русские ратники стоят. Подскакали литовцы, начали из луков стрелять. Сотня Федора залпу спещали дала. В подвижную цель попасть трудно, но когда цели близко друг от друга, да их много, добрая половина свинцовых пуль во всадников или лошадей попала. Не ожидали такой встречи литовцы. Сразу прочь унеслись, побросав раненых и убитых. Хоть и литовцы, а все же славяне. Язык и вера одна. Боевода велел ворота открыть, до да раненых подобрать. В город занести, помощь оказать. Ни одну ходку ратники сделали. Теперь на поле вокруг стены только мертвые. Добыча ворон и диких зверей. Но литовцы не отступились. На следующий день еще раз на приступ пошли. На этот раз катили таран на колесах. Здоровенное дубовое бревно с одного торца железа маковано. Подвешено на цепях. А над тараном дощатая крыша, как защита от стрел или кипящей смолы со стен. Лучники московских ратников стрелами засыпать стали. Головы над стеной поднять не дают. Десятка-два дюжих мужиков за таран взялись, раскачивать бревно стали под раз- два и тараном ворота. Крепки ворота. Из дуба и медными полосами окованы. Удары такие, что стены сотрясаются. У московской рати пушки есть, но перед воротами мертвая зона. Участок слева от ворот защищала сотня Федора. Сотник принял решение. Второй полусотня. Зал получникам. Первой полусотни сразу после второй по крыше тарана стрелять. Федор исходил из того, что доски тонкие, в пару пальцев толщиной. Стрела такие доски не пробьет, застрянет, а пулей можно попробовать. Готовы? Пли. Затинщики голову на секунду приподняли над стенами, дали залп. Стена дымом окуталась. Тут же вторая полусотня высунулась почти по пояс. пищали так под подножию стены. Поворачивать надо, да после выстрела удержать. Отдача сильная, приклады дерутся. Пли. Залп. Кто попал в крышу, кто промазал. Однако от тарана крики раздались. Зацепили пули литовцев. Ага, есть на атакующих управо. Заряжай! Фёдор выждал несколько минут. Затинную пищаль быстро не зарядишь, даже опытному стрельцу время требуется. Вторая полусотня. Пли! И сразу. Первая полусотня. По крыше, пли! Наверное, получилось удачнее. Снова крики. Один из литовцев из-под навеса выпал. Остальные кинулись убегать. Стрельнуть бы в них, да пищали разряжены. Так и утекли. Зато внутри города перед воротами наши всадники собрались. Сотни-две. После выстрелов ворота открыли, откатили таран, докинулись в атаку на литовцев. Те атаки не ожидали. Начали принимать боевой порядок. Построиться успели. Но для отражения конной лавы еще и коней разогнать надо. Да не успели. Врезались в литовцев московские бояре и дети боярские. Да холопы боевые. Сеча пошла жестокая. А потом побежали литовцы. Сначала один всадник вырвался из схватки и коня скач пустил. За ним другой. Да и ушло немного. Десятка два-три. Остальных вырубили. У москвичей большой опыт с татарами рубиться, хоть с ордынскими, хоть с казанскими. А литовцы с магометанами не схватывались. Бились с крымчаками, но не эти, а киевлянин да запорожцы, их здесь не было. Два дня литовцы не показывались. Защитники в напряжении были, выставляли усиленные караулы. На третий день показалась конная сотня, а за ней – босс. Очень шустро с подвод три пушки сняли, установили на станке. А только у московской рати свои пушкари есть, и пушки заряжены, к бою готовы. Пока литовцы готовились, москвичи уже залп успели сделать. Первый блин по поговорке комом вышел. Несколько ядер с перелетом упали, другие не долетели. Попадания в землю со стен хорошо видны, и обстрел русскими пушкарями заставил литовцев нервничать. Московские пушкари работали рьяно, успели пушки еще раз зарядить. Литовцы залп сделали. Два ядра с недолетом упали, одну в деревянную стену угод дело, Пробив бревно. Стены городские из двух рядов бревен. Между ними земля насыпана. Так что вреда ядра не нанесли. А второго шанса москвичи литовцам не дали. Накрыли залпом литовцев. Несколько человек из прислуги убило, а одно ядро угодило в деревянный станок пушки, разрушив его. Ратники, наблюдавшие за пушечной перестрелкой из городских стен, завопили от радости. Пушки-ратники не любили и побаивались за скрытую мощь. Старались держаться от них подальше. Грохот выстрела, огонь, дым, воняющий серый прямо преисподнее. Отстояли вязьму. В город прибыли еще ополченцы из Ярославля, усилив гарнизон. Сотню Федора послали в разведку. Еще и в сторону Литвы посмотри, где литовцы стали А еще лучше сочти, сколько ратников. Посмотреть можно, с честь труднее. Но получив приказ от стрелецкого головы, надо исполнять. Сотня коней оседлала, выехала. Верст 10 одолели, когда головной дозор сигнал тревоги дал. Ехали по грунтовке. Слева лес, справа лук. Всем быстро в лес, приготовить пищали. Спешились, завели коней в лес. При конях двух стрельцов оставили. Сами капушки. Каждое местечко удобное присмотрел. Пищаль тяжелая, в руках долго при прицеливании не удержишь. Стрельцы поставили оружие на ветке. Так выстрел точнее будет. Через короткое время показался Литовский дозор. 10 всадников. Приготовились, тихо сказал Федор. Литовцы не спеша доехали до места, где сотня в лес свернула. На большой дороге остались следы от множества копыт. Первый из всадников с коня соскочил, стал следы разглядывать. Сейчас следопыт тревогу поднимет. Федор махнул рукой, грянул залп, а пушку дымом затянула. Да, встреча неожиданная. Федор не успел обговорить, чтобы хотя бы одного в живых оставить надо было. А сейчас вся сотня залп сделала, и у литовцев шанса выжить не было. Федор подошел к телам. Все пулями изрешечены, никто не дышит. Зарядить пищали. Залп сотни пищалей могли слышать окрест. И дозор мог идти впереди большой Рате и столкнуться с ней с разряженным оружием, чревато потерями. Несколько минут стрельцы пищали зарядили. К Федору дозорный подскакал, который сигнал тревоги подавал. Он тоже в лесу прятался. И дозорный десяток литовцев мимо себя пропустил. Сотник. Пыль на дороге. Пока далеко. Пыль это плохо. Пыль взбивает множество копыт. И самое разумное, повернуть назад, в бой не вступать. Вот что, скачи вперед, прикинь, сколько войска идет. Еще не факт, что литовцы, вполне могут быть русские из другой рати, четких границ нет, а с набегами ходили как наши, так и литовцы. Оружие, шлемы, щиты, все схожее, разница только в одежде да прапор другой. Дозорный ускакал, Федор приказал выводить коней из леса. Если литовцы и много, надо к своим галопам возвращаться, ежели врагов мало, стоит бой дать. Дозорного долго ждать пришлось, около часа. Показался на дороге, стрелой летит, к шее скакуна Припал, рукой машет, доскакав, спрыгнул с коня. Полторы сотни идут, если я ошибаюсь, немного. Федор решил дать бой. Сидеть в крепости и стрелять из-за укрытия скучно. Он воин, а не плотник или хлебопашец. Его дело ратное. Поскольку чужая рать сюда сама шла, решил стоять на месте. А чтобы не отвернули, увидев русских, обманку придумал. Половину сотни в лес завел, стоять здесь на готове. Как рукой махну, вы бегаете, строите шеренгой и залп даете. Если сразу дать залп из всех пещалей, литовцы обязательно воспользуются в атаку, пойдут, а встретить огнем не получится времени на перезарядку много уходит. Коней снова в лес завели. У литовцев лучников хватает. Ранят или убьют коня. А это средство передвижения. И заменить его другим не всегда возможно. У селянина отобрать можно, только конь будет тягловым, привыкшим ходить с телегой или плугом. И никогда он быстро не побежит, как лошадь верховая. И стоит скоковой конь дорого. До двух рублей, когда годовое жалование рядового ратника первого разряда 5 рублей в год. Чужая конница показалась. Увидели горстку стрельцов, сабли выхватили, с посвистом удалы на полусотне Федора помчались. Сто шагов осталось, когда Федор скомандовал Пли. Залп. Иконии, и люди литовские падать стали. На них налетали задние, тоже падали, а Федор рукой машет, сигнал подает. Отстрелявшаяся полусотня в лес побежала заряжаться. Ее место другая полусотня заняла. Литовцы себя в порядок привели. А тут еще один залп. И снова смена полусотен. Еще залп. Не выдержали литовцы убийственного огня с близкой дистанции. Развернули коней, кто уцелел, и уходить стали. На месте побоища трупы. И людские, и конские. Кони, что без всадников остались, за ратью литовской выскакали. По-быстрому собрать трофеи, распорядился Федор. Оружие собирали, срезали или срывали с поясов кошели. Трофей в бою добыт, не мародерство. Монеты литовские чудные, на рубли не похожи, с профилем Казимира, уже умершего, да все равно, чьи профиль на монете. Купцы русские любые монеты принимают по весу, хоть золотые, хоть серебряные. К вечеру сотня вязьма вернулась, нагруженная трофейным оружием, шлемами и кольчугами. Хорошее оружие или броню казна выкупала, а что похуже, брали кузнецы и оружейники. Подремонтируют или вовсе перекуют и продадут, а рат mēģi zel приварок к жалованию. Столкновения продолжались еще всю осень и зиму, и лишь 5 февраля 1494 года был заключен мир. По нему большая часть земель, завоеванных войском Ивана или присоединенных путем перехода князей на службу московскому государству, входили отныне в состав земель московских. Вязьма стала частью русского государства, но литовцам вернули Любутск, Мезецк, Мценск. Также Иван дал согласие на брак дочери Елены с великим князем литовским Александром. Выставив заставы на новом порубежье, русские рати ушли, но на вновь обретенных землях остались дружины князей, перешедших на службу к Ивану. Полк Федора на постоянное место квартирования вернулся. Для женатых стрельцов радость с им повидаться, домашней еды откушать, в баньке помыться, душой отмякнуть, а еще и жалование домой принести. Исправно, царь Иван войску платил. Да и было из чего. Государство его многими землями приросло, увеличилось кратно. Налоги в столицу стекались. А без рати, что бы царь сделал, когда окружение спит и видит русские земли растащить. Не Орда, так литва или ливония зубы точат, а то и шведы. По Ореховецкому договору 1323 года новгородцы уступили шведам часть территории. Теперь, по мнению Ивана III, настал черед вернуть эти земли. В 1492 году на реке Нарове, напротив Литовской Нарвы, была построена крепость Иван-город. 8 ноября 1493 года царь Иван через послов заключил союзнический договор с датским королем Иоганном, соперником Давним и врагом правителя Швеции Стеном Стурия. В 1495 году русское войско осадило шведский выборг. Город, как и стены, был каменный. В городе сильный гарнизон. Опыта штурма каменных крепостей у русских не было. Понеся потери, русское войско вернулось в Новгород. Зимой и весной 1496 года русские совершили ряд рейдов по территории Шведской Финляндии. Воеводой был князь Василий Патрикеев по прозвищу Косой. В ответ шведы в августе 1496 года спустились по Нарове на 70 судах, высадились у крепости, в то время еще недостроенной, начали штурм. Князь Юрий Бабич, наместник Иван города трусливо сбежал. Защитники ожесточенно оборонялись, но шведы 26 августа в крепость ворвались. Недалеко от крепости в это время были с войском воеводы Иван Брюха и Иван Гундор, но на помощь не пришли, струсили. Шведы, ворвавшиеся в крепость, устроили резню, убив 3000 человек, не пощадив женщин и детей. Небольшую часть ратников взяли в плен. Имущество крепости разграбили, подожгли строение и отбыли. Царь снова послал к Иван городу войска и строителей, и крепость в короткое время восстановили, причем учли ошибки, которые позволили шведам ворваться в укрепление. В марте 1497 года со шведами было заключено перемирие сроком на 6 лет. Но Иван ждал подходящего случая. Кроме того, войска были задействованы в мятежной Казани и Литве. Сражаться на три фронта, если считать Швецию, просто не было сил. В среде казанской знати, недовольных политикой хана Мухаммеда Амина, сформировался заговор, во главе которого стояли Мурзы, князья, Кель-Ахмед, Урак, Садырем и Агиш. Они пригласили на ханство сибирского царевича из Нагайцев Мамука, который летом 1495 года прибыл с войском в Казань. Мухаммед Амин с семьей бежал на Русь. Однако Мамук стал конфликтовать с пригласившими его Мурзами и Знатью. Когда Мамук пошел в набег, произошел переворот. На престол Казанский был приглашен проживавший в московском государстве Абдул-Латиф, брат Мухаммеда Амина. Мурза Урак попытался в 1499 году посадить на ханство Агалака, брата смещенного Мамука. Абдул-Латиф запросил помощи у царя Ивана и государь послал войско. Абдул-Латиф удержался у власти при помощи русских. Практически в тот год от наместника московского в Вязьме поступило донесение о притеснении православных в Смоленске. Дочь Елена тоже письмом пожаловалась отцу, что ее склоняют принять католичество. Царь Иван послал к своим западным границам московскую рать. Литва за время перемирия собрала силы. Их Возглавил гетман, князь Константин Острогожский. Иван, памятуя о крымском союзнике, сразу направил Менглигирею просьбу выступить походом на Литву. Театр военных действий был велик, около 900 километров по фронту, от Валдайской возвышенности и до земель Большой Орды. И располагались на нем многие города, из которых главными были Смоленск и Дорогобуш. Русская Радь состояла из четырех частей. Одна стояла в Твери в резерве, готовая выступить в любой момент. На восточном направлении действовал Александр Владимирович Ростовский. На среднем Юрий Захарович Кошкин. Его целью был Дорогобуш. Дорогобуш. Южнее действовал Яков Захарович Кошкин, быстро овладевший Брянском и Северской землей. В Брянске пленили литовского наместника Станислава Барташевича и вместе с Брянским епископом отослали в Москву. Князь Василий Шемячич и Семен Стародубский сразу перешли со своими дружинами под московскую руку. Гомель и Рыльск последовали их примеру. Вместе с русскими ратниками позже сражались против литовцев под Мстиславлем. В мае 1500 года Юрию Кошкину удалось овладеть дорогобужем, но войско его было невелико, да и потери понесло. Кошкин разбил лагерь на митковом поле, поджидая подхода войска Тверского Даниила Щени. Великий князь Александр отрядил на борьбу с московитами князя Острожского Константина Ивановича. Князь, прибыв в Смоленск, получил известие, что за рекой Ведрошей на митковом поле стоит Малая Русская Рать. Острожский со Смоленской Ратью и воеводой Станиславом Петровичем Шишкой поспешил к ведроши, надеясь, разгромить войско Кошкина. И надежды эти имели под собой основу. Шедшая с Острожским рать имела численность в 40 тысяч человек до да и пещалях, тогда как Кошкин Намел в пять раз меньше. Уже у дорогобужа дозоры Острожского поймали русского ратника. Тот сказал, что ожидается подход русских войск. Острожский не поверил, и пленного повесили. Но когда он через день подошел к селу Лопатина, что южнее метково поля, увидел большую русскую рать. Это успел подойти Даниил Васильевич Щеня. К большому полку примкнули перебежавшие князья литовские: Семен Иванович Стародубский и Василий Иванович Шемячич. Передовым полком командовали князья Михаил Федорович Телетевский Микулинский, Петр Васильевич Телепень-Обаленский и Владимир борис Полк правой руки возглавлял Иосиф Андреевич Дорогобужский, Федор Васильевич Телепеня Боленский, Иван Михайлович Перемышлевский и Касимовские татары. Полк левой руки – князья Владимир Микулинский, Дмитрий Васильевич Киндарев и Петр Иванович Житов. Сторожевым полком заправляли Юрий Захарьевич Кошкин и Иван Васильевич Щадровильяминов. В итоге у московитян тоже вышло 40 тысяч ратников. Силы противостоящих сторон случились равны. Теперь все решали стойкость войск и полководческое умение воевод. Основные силы московские стояли от деревни Еловки до Хатуни. Правый фланг московской рати прикрывал Днебр, а левый – густой лес. Щеня отправил на западный берег реки Ведроши передовой полк. На восточном оставался Большой полк. Сторожевой полк и татарскую конницу Даниил Щеня определил в засаду. Именно засада с Кошкиным во главе в дальнейшем переменила исход битвы. Битва началась 14 июля, когда Острожский атаковал передовой полк. Малочисленная русская рать не выдержала, стала отступать, переходить по мостам через Ведрошу и за реку Тросну, ныне Рясно, к Миткову полю Часть войск Острожского войск перебралась на правый берег реки и была атакована Большим полком. Завязался долгий и тяжелый кровопролитный бой. Федор со стрелецким полком стоял на левом фланге Большого полка. Артиллерия была собрана на правом. Когда литовцы прорвались на восточный берег Ведроши, стрелецкий голова отдал команду. Первая сотня. Целься. Пли. Федор командовал первой сотней. Прицелились в конную лаву, дали залп, тут же отошли назад, уступив место второй сотне. И так по очереди. Когда выстрелила четвертая сотня, первая уже перезарядила пищали. а стрелять невозможно. Большой полк его конница, ринулся в атаку. Всадники смешались, стрелять нельзя. Вероятность попасть в своих велика. Пушки с правого фланга тоже прекратили огонь. Литвины начали теснить. Ищение ввел в бой полк кошкина из засады. В первую очередь русские ратники стали подрубать деревянные опоры мостов, чтобы возможности литовцев отступить. Татары, бывшие в засаде, ударили войску Острожского в тыл. Получалось, окружены ратники Александра. Бой шел долго. Уже солнце давно перевалило за полдень. Потери с обеих сторон ужасающие. Гонец привез распоряжение от твоего дыщения для стрелецкого головы. Оставить пищали, седлать коней и идти в бой. Фёдор понял. Положение серьезное сложилось. Для многих стрельцов конный идти в атаку и поработать сабелькой – дело привычное. Кони в лесу спрятаны под седлом. сотни за сотней выезжали и в бой. Федор во главе своей сотни. Врубились в литовцев с фланга. Ратники с обеих сторон притомились уже. Больше шестой час шел, и свежая подмога очень кстати. Федор сходу срубил молодого литовца, схватился биться с ратником. Вроде лицо знакомое, но опознать наносник шлема мешает. Обменялись ударами. Стрелец из сотни Федора сотнику решил помочь. Извернулся, саблей по левому бедру литовца полоснул. Вскричал ратник. Вот тут припомнил его по голосу Федор: Вятский боярин Фомичев вскричал он. Так это ты, пес Московский? То-то я вижу, Хари мне твоя знакомая. Скипел Федор. Он боярина пожалел больше из-за детей, а он с саблей, да еще и псом возвал. Боярин, хоть и ранен в ногу, стал остервенело саблей рубить. У Федора щита нет, пещальником он не положен. Пришлось все удары на саблю принимать. Боялся только, как бы не сломался клинок. Тогда верная смерть. Недалеко щелчок тетивы, боярину стрела в шею угодила. Кровь ртом хлынула, зашатался в седле, да и упал. Видно, так зол на царя Ивана был, что в ополчение литовское пошел. А нашел смерть свою. Федор обернулся. У опушки несколько лучников русских стоят и почти непрерывно стрелы пускают. Федор с лошади соскочил, забрал у убитого боярина щит, с ним надежнее. Стрельца литовец стеснит роста огромного. Федор на выручку кинулся. Напал с левого бока, ударил саблей по шлему, аж искры высек. Удар литовца оглушил только. Замер на миг, а стрелец ему сабли в глаз ткнул. Мертвых тел было столько, что бой уже стал невозможен. Часть ратников Кошкина смогла ранить и захватить в плен князя Острожского, а с ним десяток бояр. Литовцы, лишившись руководства, побежали, а мосты разрушены. Сзади русские ратники. Кто посообразительнее, скинули шлемы и кольчуги, побросали оружие и, держась за коней, переправились на другой берег Ведроши. Русские преследовали литовцев до реки Палмы. Потери литовского войска были ужасающими, убитыми и утонувшими до 30 тысяч. Киши и нескольким сотням воинов. Вместе с князем Острожским были пленены и доставлены в Москву новогрудский наместник Иван Хриптович, князья Друдский и Масальский, также захвачены пушки и обоз. Смоленская рать была наиболее многочисленной и боеспособной, и в один день практически прекратила существовать. К слову, потери московитов были немного меньше, их число доходило до 20 тысяч, но из всех стычек с Литвой самые кровопролитные. Гетман Острожский сидел в темнице и был помилован и освобожден уже сыном Ивана III Василием III. Александр, великий князь Литовский, убоялся захвата и развала своего государства, объединился с Польшей в 1502 году, подписал союзный договор с Ливонским орденом. А 25 марта 1503 года был подписан с Москвой мирный договор на 6 лет. Русские приобрели 19 низовских городов, из них важнейший Брянск. Через три недели после боя на Ведроше Яков Захарьевич Кошкин взял Путивль, самый южный в этой войне. Ситуация с Литвой осложнялась тем, что 17 июня 1501 года в Таруне умер старший брат Александра Ян Ольбрехт, король польский. Сеймом был избран новый король, Александр. Произошло это 12 декабря 1501 года, и теперь Александр мог задействовать против московского государства не только литовское войско, но и польское. Но мирный договор был подписан 6 марта, а через месяц, 7 апреля 1503 года, умерла великая княгиня и царица Софья. К ней в народе среди священнослужителей и придворных отношение было разным. Одни ненавидели, другие боготворили. Но царь Иван Софью любил, она часто подсказывала ему правильные ходы в политике. Похоронили Софью со всеми подобания царицы почестями в Саргофаге, в усыпальнице Вознесенского собора в Кремле, рядом с Марией Борисовной, первой женой Ивана Третьего. В браке с Софьей родились 12 детей. Анна и Елена умерли во младенчестве. Дочь Елена стала супругой великого князя Литовского, а затем и короля польского Александра. Иван Молодой был соправителем отца с 1477 года, и Иван III предполагал завещать ему государство. Иван Молодой женился на Елене Волошанке, дочери господаря Молдавии, Стефана Великого. В браке родился сын Дмитрий. В 1490 В году Иван Молодой заболел камчучаю в ногах, как тогда называли подагру. Софья выписала из Венеции лекаря Леона, который пообещал Ивана Ивановича вылечить. Но 7 марта 1490 года княжич скончался. После тризны врача казнили. Вода гранита болезнь, от которой умирают. Князь Курбский заподозрил, что Ивана Молодого отравили, причем его жена Елена, окружившая себя разного рода колдунами. Иван III наложил на Елену Волошанку и сына ее Дмитрия Аполу. Сын Василий Иванович был жалован великим княжением, наследовал государство. Елену Волошанку и ее сына Дмитрия заключили в узилище, где она умерла 18 января 1505 года. Сын пережил мать на 4 года и в 1509 году скончался в нужде великой отглада. Сын Ивана Юрий стал князем Дмитровским. Дмитрий Жилка князем Угличским, дочь Евдокия – супругой татарского царевича Худайкула. Феодосия вышла замуж за воеводу князя Василия Даниловича Холмского. Семен Иванович стал князем Калужским, а Андрей – князем Старецким. После смерти жены Иван, жену любивший и уважавший, как-то разом сник, постарел, а вскоре ослеп на один глаз. Но жизнь продолжалась. Еще в 1500 году великому магистру Ливонского ордена Вальтеру фон Плетенбергу было направлено литовское посольство с предложением о союзе против Москвы. Поскольку магистр прекрасно знал, об увеличении земель и воинства московского он долго раздумывал. И согласие свое дал в 1501 году, когда уже было известно поражение литовцев под ведрошей. Успехи московитов сильно обеспокоили ливонцев, и договор с Литвой был подписан 21 июня 1501 года в Вендене. Немного ранее, в мае 1501 года, в Дербте были арестованы под надуманными предлогами более 200 русских купцов, а имущество их разграблено. Направленных в Ливонию псковских послов задержали. Это уже прямой вызов Пскову и Москве. Царь Иван направил в Псков отряд из Великого Новгорода под командованием князя Василия Васильевича Шуйского, а из Твери рать под руководством Даниила Александровича Пенько. В начале августа обе встретились в Пскове, соединились с отрядом псковского воеводы князя Ивана Ивановича Горбатова. Соединенное войско вышло из Пскова и 22 августа подошло к Ливонской границе. На встречу им двигались ливонские рыцари, которые 26 августа перешли русскую границу. Войско ливонцев вел сам великий магистр. Двигались в сторону города Остров, где уговаривали с Александром соединить силы и ударить по Пскову. Ливонская рать имела 6000 ратников, столько же соединенные русские силы. Столкнулись внезапно на встречном марше 27 августа. Но у ливонцев было значительное превосходство в пушках и пещалях. Битва произошла на реке Сирице в 10 верстах от Изборская. Передовой полк, состоявший из псковичей, под командованием псковского посадника Ивана Теньшина, атаковал авангард ливонцев и опрокинул их. Погнал рыцарей. Преследуя, горя азартам, псковичи натолкнулись на основные силы ливонцев. Пока Псковичи бились с авангардом ордена, ливонцы установили и зарядили пушки. И когда показались псковичи, дали залп. Воевода Иван Теньшин был убит в числе первых. Псковичи понесли серьезные потери, а хуже того было потеряно управление войском. Передовой полк стал отходить. Ливонцы перенесли огонь на подходившие основные силы русской Потеря, сумятица. Русские стали отходить, бросив обоз, отступили к Пскову. Ливонцы не преследовали русскую рать, а пошли к Изборску, осадили крепость. Гарнизон нападения отбил, ливонцы не стали задерживаться, двинулись к Пскову. Через броды реки Великой им перейти не удалось. Псковича заранее поставили крепкие заслоны при пушках, и ливонцы направились к небольшому городку Остров, который осадили 7 сентября. На деревянный городок обрушили огонь пушек, причем стреляли калеными ядрами, вызвав многочисленные пожары. В ночь на 8 сентября начали штурм. Противостоять 6000 войску хорошо вооруженных, обученных, опытных рыцарей малочисленные защитники не смогли. Ливонцы ворвались в горящий город и вырубили всех жителей и защитников, всего 4000 Практически не захватив трофеев, ливонцы вернулись на свою территорию. Рыцари бы и дальше продолжили свой поход, но в войске вспыхнула эпидемия, и сам великий магистр заболел. Кроме того, хоть и была договоренность, литовцы свою рать не прислали. Александру, новому королю Польши, было не до войны, он занимался престолонаследием. Когда ливонцы ушли, литовцы прислали небольшой отряд который Безуспешно осадил опочку, взять ее не смогли, и ушли. Обеспокоенный Иван, царь Московский, послал на псковские земли московскую рать под командованием воевод князей Даниила Щени и Александра Оболенского. С ними шел союзный отряд казанских татар. Соединившись с Псковичами, Рать в конце октября пересекла границу и вторглась в Ливонию. Восточные земли ордена, особенно дербское епископство, подверглось опустошению. Только убитых и пленных насчитывалось 40 тысяч. С ратью шел полк, в котором служил Федор. Московская рать, в отличие от татар-ливонцев, тяготела зимним компаниям. Зимой по льду передвигаться легче и быстрее, к холоду и снегу русские привычны, одежда соответствующая. А главное, меньше трудностей со снабжением. Царь Иван урок с похода на Смоленск запомнил, когда неудача была следствием недостаточного снабжения, из-за чего войска начали голодать, был падеж лошадей. За любым московским войском следовал обоз. К примеру, на 40 тысяч рати требовалось ежедневно 10-12 тонн крупы, 16 тонн мяса, 800 кг соли. Лошади, строевые, запасные, вьючные, тегловые, потребляли ежедневно 600 тонн твердого фуража – овес, ячмень и 950 тонн сена. На ратника ежедневно выделялось 300 грамм сухарей, 400 грамм мяса, 20 грамм соли и 2 литра пива. Учитывая, что рать проходила в сутки 25-30 километров, дальние походы требовали время, расходов больших и огромных, растянувшихся на несколько верст обозов. Ливонцев Федор, как и все ратники, ненавидел люто. Литовцы тоже враги, но у них и вера православная, и язык русский. А ливонский орден по большей части немцы, хотя есть и датчане. Вера римская, чрезвычайно, Но Враги сильные, опытные, обучены, с ног до головы в латы закованы. А еще огненным боем гораздо. И пушки есть, и княхты из немцев, ливов и эстов аркибузами вооружены. Эсты и ливы из коренных народностей. Служить немцам шли охотно за жалования и трофеи и дрались стойко. Так что поход не представлялся легкой прогулкой, как по некоторым уездам Литвы, когда иной раз города без боя ворота открывали. Первое столкновение с небольшим отрядом немцев случилось в Дербцком епископстве. Так у ливонцев именовались уезды. Ливонский орден организация военная но религиозного толка, якобы несущая свет истинной веры язычникам, коими рыцари считали всех, кто не исповедовал католицизм. Правда, и у рыцарей появилась ересь, как они сами называли лютеранство, ведь почти все ливонцы – католики. Защита русских уступала орденской. Щиты деревянные, обитые кожей и окантованы железом, шлемы и кольчуги. Лишь участие ратников на ножи и наручи. А у союзных татар защита вообще смешная. Тегеляй, поверх которых нашиты железные пластины. Одно слово – легкая конница. Но она сыграла значительную роль.